Сегодня кончается следствие по моему делу. А вместе с ним и нить моей судьбы. Мне рассказали, что в донесениях кабульской станции ЦРУ мне была присвоена кличка «Крысолов». Можно было бы считать это фрейдистской оговоркой моих вчерашних врагов, не поймая ни меня самого как крысу. Я говорю «вчерашних врагов», потому что сегодня я уже не враг никому. Я просто усталый человек» которому предстоит страшное нечеловеческое возмездие. Завтра в мою камеру войдут двое охранников в масках. Все они здесь носят огромные улыбающиеся личины Микки Маусов, Дональд Даков и прочей нечисти, якобы для того, чтобы заключенные не знали их в лицо. Но маджахеды понимают, что для американцев это просто лишний способ подбросить несколько щепок в костер нашей невыразимой духовной боли. Охранники завяжут мне глаза. Левый так почти ничего не видит и отсоединят сковывающие меня стальные скобы от стены. Меня выведут из камеры и потащат по длинному коридору. Мои братья услышат шаги и закричат мне вслед «Бессмела!» Но охрана не даст мне ответить. Меня ведут в маленькую комнату с лицемерным красным крестом на дверях и усадят на железный стул, стоящий среди сложнейших медицинских приборов. Затем с моих глаз снимут повязку. Следователь сказал, что моя личность останется прежней, но способность логически мыслить будет модифицирована. Кроме того, исчезнет мое, как он выразился, недоверие к ближним, причем исчезнет до такой степени, что с меня навсегда сниму такого. Операция будет простой. К моим вискам и темени подведут электроды, и несколько раз щелкнет разряд, поражая выбранные с микроскопической точностью узлы моего мозга. Я ничего не почувствую, но стану другим человеком. Когда все закончится, врач заглянет мне в зрачки, Проверит пульс и кивнет конвоиром. «Два могучих утенка, или как их там, поднимут меня со стула, выведут из лаборатории и повлекут по коридору, а потом потащат по узкой винтовой лестнице в подвальный этаж, отделенный от остальной тюрьмы тремя слоями звукоизоляции». «Бывают приносящие невыразимую муку истины» которые невозможно забыть после того, как они открылись уму. Мне помогут сосредоточиться на одной из них. По мнению следователя, это не кара, а проявление гуманизма о племени Аль-Америки, ибо иного способа вернуть меня в ряды человечества с их точки зрения просто нет. И они поступают так со всеми великими маджахедами, которых слишком дорого охранять, и слишком страшно убить. В моем случае, как мило пошутил следователь, это будет еще и поэтической несправедливостью. Он не скрывал, что знает про меня все. Меня втолкнут в крохотную клетушку с компьютерным терминалом. На экране будут два графика — доллар-евро и евро-доллар, такие же, как на Форексе. По бокам от монитора будут лежать две банкноты, подаренные мне правительствами США и Объединенной Европы. 100 долларов и 100 евро. Мои деньги. Я сяду за терминал. Все садятся сами, сказал следователь. А дальше начнется моя вечная мука. Когда вверх пойдет доллар, я буду глядеть на евро-доллар, и страшно кричать, видя, как падают в цене мои евро. А когда вверх пойдет евро, я буду глядеть на доллар-евро, и страшно кричать, видя, как падают в цене мои доллары. Я буду глядеть то налево, то направо, и все время кричать. Когда я устану и замолчу, мне в уши ударит полный муки крик братьев по борьбе, играющих вечный форекс в соседних клетках». А как только мое дыхание восстановится, я начну кричать снова. Так, отвлекаясь лишь на сон и еду, я буду ждать своей заблудившейся где-то смерти, хотя на самом деле буду уже мертв».